Наркоторговец жил вместе с женой и матерью, снимая комнату в коммуналке, но незадолго до своей смерти получил наследство. Родной дядя умер, оставив ему благоустроенную двухкомнатную квартиру в недавно построенном многоэтажном доме. Взять живым Тимохина не удалось. В тот день, когда был подписан ордер на его арест, лейтенант был найден мертвым на лестничной площадке собственного подъезда. Диагноз был однозначен – передозировка героина. Леонид Иванович Прижогин прекрасно знал, что сослуживцы и преступники считают его честным и порядочным человеком. В глубине души гордясь этим, он тщательно берег свое реноме, если и заводил с кем разговоры на эту тему, то лишь со своей женой, с которой прожил вместе уже свыше двадцати лет. Но именно-то от нее-то он недавно услышал поразившую его фразу. Это было в тот день, когда он принес домой очередную зарплату. Пересчитывая немногочисленные купюры, жена вдруг вздохнула и сказала, «Эх, Ленчик, а ведь не потому ты честный, что принципиальный» а потому что занудный, то есть как это, удивился следователь, для которого подобное обвинение было новостью. Причем тут мое занудство? А при том, что тебе ничего не надо и ничего не хочется. Лишь бы ходить каждый день на работу со своей дурацкой старой папкой, да читать дома все эти ужасные дела. А вот были бы... У тебя какие-то страстные желания или яркие мечты. Вот тогда бы я посмотрела, как бы ты стал отказываться от взяток. Какие еще желания, что ты мелешь? А неужели плохо съездить отдохнуть куда-нибудь на Гавайские острова, да и вообще подедать мир? Или хотя бы заменить наш старый Жигуль на приличную иномарку, мечтательно заявила жена. Прижогин был искренне изумлен. Никогда прежде он не подозревал своей жене подобных мыслей. Подняв голову и внимательно посмотрев на супругу, он поразился еще больше. В кои-то веке она вздумала сделать себе столь яркий макияж. Далеко не старая женщина, ей лишь недавно перевалило за сорок, она заметно преобразилась, причем в лучшую сторону. «Если я начну брать взятки, то поеду отдыхать не на Гавайи, а на Колыму», — сухо заявила. он. «А тебе придется не макияжем заниматься, а готовить мне передачи». «И оставим этот глупый разговор. В конце концов должен же хоть кто-нибудь в этой злополучной стране быть честным». Жена не стала спорить но по ее лицу он легко мог догадаться о том, что она осталась при своем мнении. Что же с ней происходит? Возможно, он уделяет ей слишком мало времени. Детей у них нет. Особо не разгуляешься. Какие радости в жизни у бедной женщины, внезапно почувствовавшей, что начинает стареть. Ну и что же ему теперь? Начать вымогать взятки? чтобы было чем скрасить их недалекую старость? Вопрос риторический, поскольку Прижогин был непоколебимо уверен в собственной правоте. Если уж даже в органах не останется порядочных людей, то жизнь в этой злополучной стране станет абсолютно невыносимой. Последний случаи, происшедшие месяц назад, лишний раз убедил его в этом. Теплым сентябрьским вечером Прижогина и его жена в самом прекрасном настроении возвращались домой из гостей. И вдруг их скромный жигуленок начал преследовать милицейский форт, включивший все свои мигалки. Следователь послушно сбросил скорость и, повинуясь, приказу, свернул к обочине. Жена оглянулась на притормозивший сзади форт и удивленно ойкнула. «Да у него там какие-то шлюхи!» Из машины, на заднем сиденье которой вольготно расположились две вульгарные, громко хохочущие девицы, выскочил капитан милиции. Один его вид был способен привести в изумление. Корменная рубашка полурастегнута и покрыта какими-то жирными пятнами. Галстук болтается на боку. Волосы взъерошены, фуражки нет. Подскочив к окушку «Жигулей», капитан немедленно обдал прижоги на его жену бешеным потоком самой гнусной брани. Следователь был настолько удивлен видом зрачков капитана. Они были полностью расширены, как у обкуренного наркомана, что не сразу вник в суть его претензий. Оказалось, что капитан был кровно обижен, ему почудилось что скромный «Жигуленок» Прижогина подрезал его роскошный форт, и вот он решил проучить взорвавшегося чайника на глазах у своих боевых подруг. Капитан был настолько невменяем, что даже служебное удостоверение Прижогина не сразу привело его в чувство. Впрочем, кое-как сообразив, что не на того нарвался, Он быстро сел в свой форт и укатил. «Какой ужас!» — заметила жена, когда не тронулись дальше. «А если б ты не работал в органах, а был самым рядовым обывателем?» В тот момент Прижогин не нашелся, что ответить. Но на следующий день написал служебный рапорт, где изложил это происшествие и указал номер форда.